«Неужели ошибка?» — начинала думать Мицель. Но тут часы на площади показали час ночи, и манекены тихо рассмеялись. Они покинули свои шары и пирамиды, на которых стояли, и наполнили витрину шуршанием. Мицель ждала. Но вот пластмассовые руки ощупали ее, и прекрасные лица заглянули в ее лицо. Чужие губы приблизились и шепнули. «Кукла гадкая, восстань! Ждет тебя работа, дрянь!» А потом прижались к ее губам, и Мицель почувствовала, как ей в рот проталкивают кусочек холодного магнита. Мицель приняла магнит и сошла со своего куба. Витрина была заперта, но один манекен протянул руку, и замок сам собой соскочил. Манекены вышли в пустынный магазин. Тут стояло множество игрушек. Одни задрожали от ужаса, другие обрадовались манекенам. Но манекены кликнули одних только Барби-манекенчиков. Барби радостно запищали, заползли на плечи и головы больших манекенов и там присосались. Манекены выкатили на улицу десять детских колясок и уселись в них. Безголовых запрягли в коляски и начали хлестать, и те завыли и бросились в ночь. Вьюга охватила город. Вьюга рвала на себе бороду и волосы и развеивалась хохотом седые клочья. Целые столпы жгучего дыма взвинчивались до крыш. Переулки кипели, как леденящий суп. Ужаснулся весь город, и дома зажмурились и натянули как можно глубже снежные шапки. Манекены визжали от восторга и летели наперерез вьюги и чем быстрее они неслись, тем синее горели у них глаза. Будь другой на месте Мицели, худо пришлось бы ему, но она хорошо умела терпеть мороз. Проскакав несколько улиц, коляски влетели в пустынный двор. Дома вокруг были в обмороке, посреди еле виднелась заметенная будочка газ. Одни манекены стали с хохотом бегать и играть в мертвяшки, а другие отошли к овощному киоску и в скорости прикатили оттуда огромную клетку для овощей. Потом открыли будочку. Из нее понеслись стоны и жалобы детей. Мицель ужаснулась. Значит, все правда. Манекены стали выгонять пленников. Те еле брели со страху. Тем временем некоторые манекены разбежались вдоль дома. Подсвечивая себе глазами, они осматривали стены. Кое-где им удалось найти тайные знаки часовщиков — красные, черные и желтые метки, что намекали на близкие люки, скрытые ныне под снегом. Сперва манекены нашли знак «Кака», что означало «Колодец колокол». Они стали рыть задними лягвами снег под стеной и открыли колодец, и открыли, и позвонили в колокол. Зловещий сигнал улетел в подземелье. Потом манекены нашли на стене буквы МГ, что значило «магнитный глаз». Они открыли этот колодец, и по очереди, пригибая каждую голову, показали в него детей. Наконец, по знаку ГК отыскали грабежный колодец, достали оттуда 10 мешков с веревками и посажали в мешки детей. Бросили мешки в клетку, привязали в клетке тройку безголовых, Одни манекены залезли на клетку, другие прыгнули обратно в коляске и понеслись опять. Скоро клетка остановилась в другом дворе, где раскинулась детская площадка с домиком, качелями и каруселью. Рядом виднелась маленькая часовня, бомбоубежище. Из глубины его раздался ответный колокол. Тогда манекены вынули из домика цепи, один конец надели на карусель, другой опустили в подвал стали вертеть цепь наматывалась а из подземелья поднимался скрип и черное свечение все намотав карусель остановилась и вот из подземного лифта 10 старичков с факелами вышли и встали полукругом началась ужасная торговля ребенка сажали на один конец качелей а на другой старички клали пустой мешок и начинали накладывать магниты Когда качели выравнивались, манекены снимали магниты, а черные старички — ребенка. Наконец манекены забрали 10 мешков,